Глава 9. Как-то жарким влажным днем мы с Эмми покинули ателье, отправившись в нашу любимую кофейню на встречу с подругами, чародейками пелианками Мятеж среди зимья тяжело отразился на многих из них. Разъяренный отец Венни вышвырнул из дому своих сыновей, ее братьев, за то, что они принимали участие в восстании. А сын Лиеты Погиб в стычке с солдатами. За все те месяцы, что прошли после окончания мятежа, мы так ни разу и не виделись. Покров скорби ледяным панцирем сковал город. Люди разделились на группы. Все — рабочие, торговцы, дворяне, голатинцы и пелианцы, держались обособленно, не зная, можно ли доверять друг другу. Но весна растопила лед. Улицы очистились от снега, зажурчали ручьи, полные талой воды, и мы возобновили наши посиделки. Лиета, подставив сморщенное лицо солнцу и прикрыв глаза, ждала нас на ступеньках крыльца. Эмми потрепала ее по руке. «Ах!» — воскликнула Лиета. «Да чего же прекрасно солнце, не правда ли?» Я с удивлением уставилась на красно-серую кокарду, приколотую рядом с ее пестрым, раскрашенным в пелианском стиле платком. С легкой руки Виолы посетительницы ее салона, а затем и остальные представители высшего класса Галатии, быстро переняли манеру увешивать себя подобными символами. Но я и не подозревала, что это поветрие коснулось даже таких столь умудренных опытом пелианцев, как Лиета. Мы с Эмми рассмеялись. Палящее солнце и удушающая жара казались нам тяжким гнётом. — Просто твои старые кости стосковались по теплу, — усмехнулась Эмми. — Вы обе никогда не были в Пеллии. Для Пеллии нет ничего волшебнее такого вот солнечного летнего денька. Мне остаётся только радоваться, что я никогда не была в Пеллии и не испытала пелианскую жару на себе, — покачала я головой. Да, засмеялась ли это, солнечные длани... Так мы зовем засушливые дни в середине лета. Не всем по душе. Вения и Парит уже внутри. Парит, двоюродная сестра Вений, совсем недавно присоединилась к нашему сообществу. Она была сообразительной и обладала редким талантом, умела остро шутить с бесстрастным выражением лица. Как и Вения, она ребенком очутилась в Галатии, но, в отличие от своей кузины, живо впитала в себя культуру новой родины. Начались обычные среди женщин разговоры. Эмми весело щебетала про отделку нового платья. Вения делилась секретом приготовления любимого блюда – риса с шафраном. «Софи, ты собираешься учить Эмми колдовать с помощью иглы и нити?» Вения протянула мне чашку крепкого кофе, заваренного по-холодному новомодным способом колд-брю. — Да я еще иголку толком в руках держать не умею, — зарделась Эмми. Голос ее слегка дрожал. Первые попытки Эмми наложить заклинания при помощи иглы и нити провалились. И мы пока не возвращались к вопросу, следует ли ей учиться этому дальше, только более систематически. А уж после того, как меня само постигла неудача в колдовстве, я и думать забыла об ее обучении. Эмми все понимает с полуслова. Думаю, ей стоит немного попрактиковаться в художественном шитье и декоративной вышивке. — Когда ткань послушна твоим рукам, наложить чары не составит никакого труда, — сказала я. Меня терзали сомнения. Мои подруги — единственные, кто может помочь, но я боялась открыться им. Если начну говорить о своих проблемах, придется признаться и в том, что я накладывала проклятие. — А еще мне нужно поработать над подрубочным швом, — вздохнула Эмми. — Звучит жутковато, — хихикнула Парит, — и довольно болезненно. С отстрочкой по краю, вышивкой гладью, перечисляла Эмми, заолев как мака в цвет. — А у кого-нибудь из вас, — решилась я наконец, — когда-нибудь возникали сложности в наведении чар? — Да постоянно, — махнула руками Веня. — Когда я только начинала, не могла... Ни сконцентрироваться толком, ни таблички глиняные слепить, ни чары наложить. Вторя своим словам, она загибала пальцы. Я была неважной чародейкой. «Думаю, мы все такими были», — мягко сказала Лиета. «Я хочу сказать сейчас», — запнулась я. «То есть уже после того, как вы научились. Кто-нибудь из вас терял сноровку? Я никогда никого не учила прежде». «Мне надо все знать», — добавила я поспешно, чтобы никто ни о чем не догадался. «Я о таком не слышала», — поджала парит, накрашенная кармином губы. Когда она раскрывала рот, краска придавала ее лицу уморительное выражение. «Со мной такого ни разу не случалось». «Со мной тоже», — добавила Эмми, — «но я ничему особо и не обучалась, только самым азам колдовства». А я на время покончила с чародейством, вздохнула Лиета. Я навострила уши. Это случилось, когда умер мой муж. Из меня будто будто высосали все силы. Слегка разочарованная, я откинулась на спинку стула. А черная магия, проникавшая в работы чародеек Лиета не промолвила ни слова. «Несколько раз я пыталась вернуть свое мастерство», — продолжала она, — но никак не могла сосредоточиться. Свет постоянно ускользал прочь. Так продолжалось несколько месяцев. Наверное, не стоило приниматься за работу, пока я носила траур. «Потому-то у нас и приняты недели безмолвия», — кивнула Вене, намекая на пелянскую традицию, согласно которой люди, потерявшие кого-нибудь из близких, обычно уединялись вдали от всех недели на две, а то и больше. Друзья и родственники приносили им еду, занимались их делами и делали за них любую работу. «Галатинцы о подобном и не слыхали», — сказала Эмми. «Галатинцы и слышать ни о чем не хотят, если это пришло не из Галатии», — дернула плечом парит. «Но как соблюдать недели безмолвия, если тебе надо зарабатывать на жизнь?» «Вот-вот», — согласилась Лиета. «Я слишком быстро вернулась к работе». Вела себя как галатинка, а не как пелянка. Я прикусила губу. Все, что они обсуждали, не имело к моей проблеме никакого отношения. «Послушай, Эми — Послушай, Эмми, — проговорила Парит, — ты как-то обмолвилась, что твоя мама наносила сакральные надписи на таблички разными способами. Дальнейшую беседу я пропустила мимо ушей. Они погрузились в обсуждение глиняных табличек и тайных надписей, передававшихся от матери к дочери от бабушки к правнучке. — Тебя что-то тревожит? — шепнула Лиета, и тепло, по-матерински, хоть и не являясь мне даже родственницей, накрыла ладонью мою руку. Я затрясла головой. Парит как раз начала рассказывать про базарный день, проходивший в пелианском квартале. Она так смешно гримасничала, передразнивая пелианскую торговку, шиковшую на невмеру расшалившихся детей, что все покатывались со смеху. Жизнь продолжается, не подумав, ляпнула я. И что не делается, все к лучшему. Это после зимы-то Лиета плотно сжала губы. Не все мне кажется. Ее сын мелькнуло у меня в голове. Простите, я сболтнула глупость. Нет, ты права. Лето как лето. Такое же, как и все предыдущие. Она подавила вздох. Моя Мирита, она не сдается. И для меня это словно нож в сердце. Мирита — обретенная дочь, дочь дарованная. Так в пелле и сердечно называли жену сына. По сравнению с ней, обычная галатинская невестка звучала сухо и чересчур казенно. Она работает? Да, шьет, по правде говоря. Хорошая рукодельница, быстро штопает. Она пробовала устроиться прачкой, да хозяйка ее не взлюбила интересно почему шевельнулась мысль в моей голове потому что поддерживала красных колпаков или потому что пелианка или совсем по иным причинам я задумалась алиса уже разместила объявление в газете и даже получила несколько откликов я вполне полагалась на нее она подыскала нам отличную новую швею но мне захотелось помочь невестке лиеты Передайте ей, пусть поговорит с моей помощницей. Лиета изумленно вытаращилась на меня. Но она... Она не белошвейка и никогда не шила для знатных дам. Если она любит учиться, то станет настоящей белошвейкой. Я с улыбкой покосилась на Эмми. Ну, а если не любит, пожала я плечами, бизнес есть бизнес. Я дам ей выходное пособие, и она ничего не потеряет. Как ее зовут? «Хеда. Она работящая девушка». Лиета помолчала, а потом добавила. «Вскоре ты тоже станешь для кого-то меритой». «Это настоящее благословение — быть дарованной чьей-то семье». Я вздрогнула, вспомнив, что для пелианцев люди, потерявшие всех своих родных, как и я, все равно, что безродные дворняги. «Да», — произнесла я. Хотя я не уверена, что они примут меня так же ласково, как ты приняла свою Мириту. Верно, грустно улыбнулась Лиета. Тебя ждет совсем другой мир. Они добры к тебе?» Вопрос застал меня врасплох. Я до сих пор не могла понять, был ли кто-то из них, самых влиятельных и могущественных людей в стране и членов моей будущей семьи, добр ко мне. Да и ждала ли я от них доброты? Есть и те, кто добры. Родители Теодора, они держатся несколько отстраненно. А вот его братья, когда они в городе, очень добросердечны. Эмброс, студент-юрист в университете. Балантайн из Королевского флота, когда приезжает сюда на побывку. Они чудесные люди и души не чают в Теодоре. Близнецы Грегори и Джереми, продолжала я, учатся в военном училище в Рокфорде. Через год им исполнится шестнадцать, и они отправятся в армию, так что в любом случае мы будем редко видеться. Я на мир слишком мал, чтобы говорить что-то определенное, но я сшила ему на льва, и мы подружились. — Полли, леди Аполлония, полагаю, она ко мне пока приглядывается златоволосая, хлесткая на язык сестра Теодора, безумно любила своего брата и, принимая во внимание мое происхождение, не торопилась доверять мне, считая, что сперва я должна это доверие заслужить. «Ты ведь знаешь, мы тоже твоя семья». Я взяла Лиету за руку. Остальные увлеченные разговором ничего не заметили. Скромная, Непритязательная Лиета, словно добрая тетушка или бабушка, всегда выручала меня советами. Именно к ней, только начав встречаться с Теодором, я тогда и пришла, чтобы задать щекотливый вопрос. Как бы нам с ним на время отложить зарождение новой семьи? То, что такие способы существовали, я прекрасно знала, но понятия не имела, кого об этом спросить. Не к брату же обращаться который в женских хитростях ничего не смыслил. И вот, сгорая со стыда и запинаясь на каждом слове, я возникла на пороге дома Лиеты. Думаю, раньше ей никогда не приходилось просвещать взрослых женщин в вопросах фертильности и циклических изменений, происходящих в их организме. Однако она сделала это с таким тактом и спокойствием, что я не ощутила никакой неловкости. Вот и сейчас она сочувственно молчала и не насмехалась надо мной за то, что я собиралась замуж за галатинца и дворянина, чья семья никогда не распахнет мне объятий, как сделала бы ее семья. За то, что у них в почете холодный расчет и им привычные воздвигать барьеры, а не распахивать двери перед гостями. За то, что их обычаи потребуют от меня меньше видеться с моими пелианскими подругами и больше времени посвящать служению короне. За то, что государственные интересы для них превыше семьи. Неважно, порождена ли семья любовью или расчетливостью. — Я держу пари, — сказала Лиета, наливая мне вторую чашку кофе. — Ты станешь первой чародейкой во дворце. Сначала принцессой, а потом и королевой. Надеюсь, тебя не покоробит, если одна старуха-пелианка Будет гордиться знакомством с тобой. И она рассмеялась.